Это был голос подьясаула Чавеля. Он сразу его не заметил. Тот за дверью сидел на углу стола. Аким обернулся, отдал честь. Здравия желаю, господин подьясаул. Комендант станицы и начальник оперативного отдела полка, говорил насмешливо и даже улыбался. Добрось, да Аким. Чавель держал какую-то бумагу в руке. Ты зачем сюда принес вот это? Саблен чуть-чуть растерялся.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 Щавелью осмотрел щит с двух сторон, покачал головой и ты! — и произнес. — Непросто вам там пришлось. Да уж. поприжали нас с Костёнковым дарге. Но вы-то им тоже дали, я надеюсь. Пятерых, как минимум", скромно сказал Саблен и добавил: "С гарантией. Но думаю, что больше. Папуасы еще и мину нашли нашу". Папуасы? — переспросил Щавель, ухмыляясь.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 Он дивился Щевелю, глянув на Исаула. «Езжай, Ежиakiem, настоял Бахрев и махнул насаблено рукой. Продолжил, обращаясь к Щевелю. Чего ты его мучаешь? Он их уже хронял один раз. Хватит с него. Ладно, согласился с ним Щевель. Может, ты и прав. Ты, Исаул, иди в канцелярию, садись, пиши рапорт. Подробно пиши, с мелочами. Все как было.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 Да, нормально, отвечал тот. Курить в палате не дозволяют, а так-то тут хорошо. Ага. Толстая насчет курения лютая, согласился Саблинов, вспоминая строгую медсестру. Я только из полка, у ущевель с Бахарёвым был. Рапорт писал, писал. И ты, когда выпишешься, наверное, напишешь. Да, а то у меня щевель был, когда еще солнце не стало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 «Живет такая городская краля в станице. Тебя ждет, с тобою в болото намыливается. Может, Настя тебе что сказала по этому поводу? бабенка то вся из себя ни черти что. Ничего мне Настя не говорила. сказал Аким, очень надеясь, что жена его о пановой ничего не знает и не узнает. А чего ты с ними в болото идешь?»